Глава двадцать «Прощай, милый Эливентор. Я стояла и пялилась на хрустальный шар в своей руке. Вот чем я размолотила осколок демонического зеркала. В попыхах даже не подумала, что горное стекло может рассыпаться и ранить. От пережитого напряжения потряхивала, и я осторожно вернула шар на подставку. Руки вспотели, и я вытерла их о штаны. Хрусталь ответил неожиданным сиянием, и я запоздала, подумала, что это и вещи, весьма похожие на шар прорицательницы, не место в комнате знатной невесты, готовящейся отправиться в медовый месяц. Похожие я видела по телевизору. Там дама в черном с загадочным видом водила над ним руками и вещала за могильным голосом. А клиент, сидящий напротив, умирал от страха, не зная, что ему напророчат – добро или зло. «Ну-ка, ну-ка». Я уселась на стул, приткнутый к письменному столу, где наряду с шаром разместились чернильница, стопка чистой бумаги, глобус, сборник карт и прочая атрибутика, способная облегчить жизнь путешественника. Все перечисленное служило тем целям, ради которых создавалась комната-чемодан. Но зачем здесь хрустальный шар? Каким целям служил он? Навряд ли маг, творя столь сложный артефакт, как ключ, Потратил бы драгоценную магию на бесполезную вещь. Покажи, что ты в себе хранишь. Я сделала пас рукой, подражая обманщице-гадалке, и удивилась, когда шар отреагировал на приказ. Свечение внутри затуманилось и поплыло по кругу. Я замерла, боясь даже дышать. Ты опять за мной подглядываешь? Из тумана выплыло изображение молодого мужчины, сидящего за огромным столом, похожим на те, что обычно стоят в дорогих кабинетах. Эльф, судя по длинным волосам, открывающим эльфийские холмы, отложил в сторону документ, устало улыбнулся и погрозил пальцем. Перед тем, как изображение исчезло, ярко сверкнул алмаз, вставленный в золотой обруч на его голове, весьма сильно похожий на корону. Что же получается? Я увидела в магическом шаре то изображение, что когда-то вызвала мать Ливентора, желая узнать, чем занимается ее супруг-король. «Да это же целый рояль в кустах!» – прошептала я, понимая, что за штука сама прыгнула ко мне в руки. Почему я не разбила осколок демонического зеркала тяжелой металлической чернильницей или вот этим массивным пресс-папье? Почему схватила именно шар? Это просто судьба. Шар. «Покажи мне, где сейчас находится муф Эливентор. Голос дрожал, но я старалась говорить царственным тоном. Я приказывала, а не просила. И вновь пасы руками над хрустальной сферой, и вновь мягкое свечение сменилось туманным кружением, и из белесой мглы выплыл Эливентор. Он стоял у огромного зеркала, опираясь на его раму обеими руками, и тупо пялился на свое отражение. «Что же я хотел сделать?» произнес он задумчиво и повертел головой туда-сюда. Заметив засосы, недоэльф нахмурился и попытался стереть их пальцем. «Чертовы шлюхи! Мое сердце пропустило удар. Что за дрянь?» Элли, оправляя ворот, чтобы спрятать следы поцелуев, наткнулся на нить, похожую на липкую паутину, и сдернул ее с себя. «Сын!» За спиной Муфа выросла фигура короля. Я узнала его повзрослевшую версию. Все тут же обруч с алмазом посередине, только волосы сделались гораздо длиннее, а плечи сутулились. На них лежал большой груз ответственности. «Ты откуда в таком виде? И что ты сделал со своей головой?» «Я... я не помню». Элли развернулся к отцу и смущенно потер лоб. Неровно отстриженная челка встала дыбом. «Давно у тебя это зеркало?» Мув показал пальцем себе за спину. Оно всегда здесь стояло. Взгляд короля был полон беспокойства. А чем оно тебя смущает? Мне показалось, что я из него вышел. Король покачал головой, и алмаз на короне вспыхнул яркой искрой. Это невозможно. Эливентор, тебе надо отдохнуть. Ты плохо выглядишь. В дверь постучались и тут же вошли. — Ваше Величество, донесение из сосенок! Юноша, одетый в щеголеватую военную форму, звонко щелкнул каблуками. «От кого?» Король протянул ладонь. Письмо с сургучной печатью мелко задрожало в руке посыльного. «Гонец от его высочества принца Эливентора? Юноша прервал свою речь, оторопело, уставившись на не менее удивленного муфа. «Но как?» «Вот и я спрашиваю, как?» Эливентор перевел взгляд на отца. Тот, ничего не говоря, нервно распечатал послание. Посыльный, понимая, что больше не нужен, быстро ретировался. В замешательстве он забыл закрыть дверь, и я бегло осмотрела обстановку. Там, где находилось демоническое зеркало, о свойствах которого, судя по всему, эльфы не догадывались, было устроено что-то вроде гардеробной и комнаты отдыха. Диваны с кучей подушек, ковры под ногами – столик с графином и фруктами, на манекене висит нарядный камзол. Сам король в строгой рубашке, застегнутой на все пуговицы и расшитом жилете, длина которого закрывает колени. Обтягивающие бриджи и мягкие сапоги заканчивали образ Франта. Еще один из красивейших мужчин, встреченных мною в дивном мире. В соседнем помещении я узнала тот самый кабинет, где еще молодым занимался документами правитель королевства Алой Зари, венценосный Ирдель Квиндалин, король эльфов и приемный отец моего Эливентора Моего Элевентора. Тут я немножко взгрустнула. Тяжелая слеза упала на хрустальный шар, и по нему поплыла радужная пленка. Я быстро смахнула следующую и постаралась взять себя в руки. «Смотри-ка, на самом деле послание от тебя». Король нахмурил брови. «Ты пишешь, что в сосенках неспокойно. Поймали ведьмака, оказавшегося драконом. А кто такая мифишело?» Король сделал ударение на последней букве. Эливентор выхватил у отца письмо и, перечитав несколько раз, поднял глаза. «Не помню такую. Но ты пишешь, что нашел ее у границы со странными вещами в сумке, и, возможно, девушка ключ к разгадке». Видимо, ожидания не оправдались. «Сын, я не узнаю тебя. Видимо, ты здоров?» Элли удрученно покачал головой. «Нет, не здоров. Отец, на границе неспокойно. Творится какая-то чертовщина. Только что я был там, и вот я здесь. Я должен вернуться. Ты хоть отдохни с дороги, приведи себя в порядок». Взгляд короля прошелся по одежде с чужого плеча. Если так можно сказать о штанах и стоптанных сапогах, коими снабдили Элли в подземелье. Густой туман заволок изображение Элли Вентера. Шард точно почувствовал, что я не могу больше смотреть, как Элли прямо на глазах делается чужаком. Я все-таки разрыдалась. Уткнулась лицом в ладони, на которых еще сохранилась кровь моего отца. Выбивая осколок из его рук, я испачкалась ею. «Ненавижу!» – произнесла я. Мой отец, лорд Эндраде Востри, уничтожает все, к чему прикасается. Он лишил меня не только любви, но даже возможности быть прощенной. Элли меня не помнил, а начинать все заново, зная, кто погубил родителей Эливентора, Вентора, я не могу. Ненавижу! Пусть он никогда не найдет выход из тьмы! комнату тряхануло. Раз, другой, третий. С полок посыпались книжки. По столу поскакала чернильница. Крустальный шар, не выдержав ее натиска, качнулся и сорвался со своей подставки. Я не успела его поймать, сфера хлопнулась о пол и взорвалась сотней мелких осколков. За дверью послышались торопливые шаги. Кто-то несколько раз дернул ручку, закричали на разные голоса. Пока я бездумно пялилась на то, что осталось от шара, извне поступила команда. «Ломайте!» Дверь с грохотом разлетелась. дети детина вышип ее одним ударом молота и застыл с открытым ртом. «Посторонись, Кразима», – произнесла королева-мать и въехала, поскрипывая колесами кресла по хрустальной крошке. «Вы-то хоть меня помните?» – произнесла я, размазывая слезы по лицу. «Конечно, милая!» Мифидельфия сделала знак собравшимся у дверей, и те беззвучно иритировались. Последним ожил Кразима. Он ушел, поигрывая мускулами и молотом, и явно был недоволен, что оставил хозяйку в моих окровавленных лапах. Я сползла со стула на пол, обняла Мифи Дельфию и положила голову на ее колени. Мне остро требовалось сопереживание. Рука королевы матери тут же пришла в движение. Бабушка Эли гладила меня по волосам и успокаивающе шептала Что-то я совсем раскисла. Выплакавшись, я подняла глаза на старушку. Я выполнила просьбу матери Элевентора и отвела его в демонову пать. И как он? В глазах мифи Дельфии тоже поблескивали слезы. Сейчас хорошо. А было не очень? Тревога исказила ее голос. Я вздохнула. Ваш внук, демон, мой негодник обидел тебя? Нет, вы не поняли. «Демон – не ругательство, это суть Эливентора, доставшаяся ему при рождении». И я рассказала, что Эли — сын королевской четы, погибшей во время переворота, который устроил предатель, командующий их армией Эндрады Остри, что в королевстве вулканов разгорелась гражданская война и разъяренных демонов некому было остановить. Об источнике знаний я намеренно умолчала, иначе пришлось бы признаться, что я дочь врага. Одни демоны бежали, другие догоняли, вырезая на своем пути всех и вся. Потом вмешались драконы, эльфы и наиверы и вытеснили демонов в другие миры. Я уверена, родители Элли надели на мальчика ошейник-раба, чтобы спасти его, не дать сгинуть на чужбине. Кто будет искать наследника королевства демонов среди рабов? Эливентор, принц королевства вулканов? Бабушка держалась достойно. Хоть и была потрясена открывшимся родством внука. Лишь рука, перебирающая мои волосы, на какое-то мгновение застыла. Он был принцем при жизни родителей. Если муф Элли Вентор заявит свои права, то станет королем демонов. А где Элли сейчас? В столице королевства Алой Зари. Он беседует с вашим сыном. Хорошо, что Элли Вентор сам расскажет Ирдельгу об открывшейся истине. Уверяю тебя. «Никто из эльфов не отвернется от него только потому, что он демон. Мы воспитали отличного правителя. У него есть сердце. Вы знали, что мальчик -раб не непрост?» Он не был похож на простолюдина, и магия в нем проснулась слишком рано, что уже указывало на его привилегированное положение в том мире, откуда он родом. «А как выяснилось, мир у вас был один и тот же». «Ничего». Они с эрдельгом продумают, как восстановить королевство вулканов. Жаль, что мы не догадывались, какие страну терзали противоречия. Демоны всегда были закрытым обществом, а предательство в любом мире презираемо. Ему нет срока давности. Его нельзя простить ни стоящему у власти, ни самому ничтожному. Боюсь, что Элли ничего не сможет рассказать своему отцу. Я спрятала глаза за ресницами. Слова Фидельфии ранили меня. Я дочь предателя. И хотя говорят, что дети за отцов не в ответе, как часто их после обнародования преступления впускают в ближний круг. Они всегда изгои, одиночки. У них на лбу словно выжжена печать неприкасаемых. Мне жаль, но Муфеливентор потерял память. Его вытолкнули в портал, а когда он выбрался из зеркала, что стоит в кабинете вашего сына, забыл, где был и что делал. К нему применили магию забвения. Кто посмел поднять руку на сына короля эльфов? Губы старушки сложились в тонкую линию. Пришлось выложить все о повстанцах, оказавшихся неплохими ребятами, об открывшемся после землетрясения дворце демонов, об обнаружившихся там портальных зеркалах и о двух мерзавках, что из корыстных целей отрезали нам путь назад. Умолчала лишь о поцелуе, что вызвал камнепад, Да о темных делах драконов и наиверов. В нарастающем напряжении эльфы сами разберутся. Не зря же их боевые отряды вступили в подземелье. В последний раз я видела Элли Вентора бегущим за исчезающим лучом. Мы рисковали навсегда застрять за зеркалье, но нам удалось выбраться. Эли вышел через портал во дворце эльфов. Вам самим придется разобраться, кто и зачем поставил демоническое зеркало в самом сердце королевства. «Откуда ты знаешь, что Элли у отца?» Так показал магический шар вашей первой снохи. Я скосила глаза в сторону, не желая, чтобы по ним прочли, как много я недоговариваю. Простите, я нечаянно его разбила. «А как выбралась ты?» Я не готова была опуститься в откровение о встрече с отцом-предателем. Уже решившись уйти из жизни Элевентора, я хотела скрыть, кем приходится мне в острые и почему я, как и когда-то триада ведьм, обрекла его на блуждание в зазеркалье. Я долго ждала муфа или вентора а когда поняла, что он не вернется, рискнула сунуться в портал, открываемый ключом. Нетрадиционный способ использования амулета, правда, но мне повезло. Я сняла кольцо и протянула его хозяйке. Где расписаться, что я его возвращаю? Правда, боюсь, ключ уже не работает, Пока я протискивалась в щель, много чего уронила, а потом еще шар разбила, поранилась вот. Королева-мать молча приняла испорченный артефакт. «Мифидельфия, я выполнила свои обязательства перед вами. Я поднялась на ноги и стряхнула с колена осколки. Теперь разрешите мне отправиться по своим делам, время не ждет». «Да, я понимаю, что своей просьбой сбила тебя с пути». Королева-мать задумчиво крутила в пальцах ключ. «Ты ведь стремилась попасть в Королевство Звездной Ночи, так?» Я кивнула. «Да, меня там ждет жених. Я достала из лифчика помолвочное кольцо и демонстративно надела на палец. Я уже рассказывала вам о Феде». «Но... но разве ты не та самая, что должна стать парой моему Эльвентару?» «Нет, совсем не та самая». Моя миссия заключалась лишь в том, чтобы выяснить правду о происхождении вашего внука. Мы выяснили. Он демон и наследник королевства вулканов. На этом все. Ах, да. Я сняла с себя цепочку с амулетами. Передайте, пожалуйста, Муфу Эльвентару и скажите ему спасибо. Он был добр ко мне. Королева-мать прошлась изучающим взглядом по моей грязной одежде, пятнам чужой крови на руках. «Тебе нужно отдохнуть с дороги и привести себя в порядок. Негоже ехать к жениху настоящим чучелом. Задержка в несколько часов ничего не изменит. Но я помогу тебе добраться до порта и нанять корабль. Дам карету и провожат их». «Спасибо». Я улыбнулась. Искупаться и отдохнуть действительно хотелось. А еще хотелось поплакать в одиночестве. «Лина Верельфак Дарти». Прощай, милый Эливентор.